быстро быстротекущей жизни? Или есть суеверие, по которому надо сторониться больного и неприятного? Но почему же тогда она, моя героиня, ведет себя по-другому? В силу должности своей? Избранной профессии? Нет. Я все время задавался вопросами, у нее что, душа шире? конечно, шире, чем у тех матерей, с какими ей дело иметь приходится. Но сравнение это неправомочно. Души у этих женщин с изъяном. Если же вести отсчет от чувств естественных, то душа у моей героини, как говорят врачи, в пределах нормы, если, конечно, можно так говорить о душе. Может, сил у нее больше? Да нет». Мораль какая-то иная, другой, высшей чувствительности. Нет. Мораль здравого смысла – это самое безошибочное, если говорить о правилах поведения в необычных обстоятельствах. И свод внутренних истин моей героини выглядит именно так. Видимо, она просто праведно живет, согласуя поступки с сердцем и здравым смыслом ведь тоже много, когда речь идет о мудром исполнении долга. Нет, и это не то, хотя, согласен, немалое дело жить и работать в предложенных обстоятельствах именно так. Есть в ее поступках нечто особенное, выделяющее, где сердце, здравый смысл, высокая чувствительность души лишь основа, на которой строится все отношение к жизни. Осознанность. Вот, пожалуй, это слово ближе всех остальных приближается к правде. Осознанность своего места, своей роли в ни на минуту не утихающем спектакле болей и радостей. Она не актриса в этом спектакле, а действующее лицо, и режиссер своих поступков она сама. Еще одна подробность в преддверии рассказа. Я шел в этот дом, и по дороге мне попадалось множество детей. Боковым, неосознанным зрением я отметил этот факт, удивляясь обилию ребят, и постарше, и совсем маленьких, и вовсе, видно, грудных, в разноцветных колясках, везомых бабушками и молодыми матерями, И ничего не привлекало меня в обычности этой уличной идилии, ничего, кроме множества. Но множество — категория количественная, и не всегда способна вызвать самостоятельную мысль. Когда я возвращался, детей на улицах стало гораздо меньше, может, от того, что вечерело, но я жадно вглядывался в каждое детское лицо, независимо от желания, вглядывался с пристрастием и ревностью и находил, да, находил такое простое подтверждение ее слов. Ребенку нужно, чтобы руки матери пеленали, ласкали, одевали, кормили только его одного. Дети, идущие, едущие в колясках, казались безмятежными, и тем выходило, были как бы на одно лицо. Они были просто беспечальны. Легко сказать просто. Беспечальность идет от естественности жизни, и она проста, коли жизнь счастлива проста и счастлива обыкновенна. Сделать беспечальной печальную жизнь — вот что непросто. В сущности, внешне здесь нет ничего особенного, выделяющего. Обыкновенный дед сад. лишь для меня необыкновенное стечение обстоятельств. В этот сад, точнее в сад, который был когда-то, именно в этом здании, подумать только. Ходил я лет к сорок с лишним назад. Сердце ёкнуло, но не сильно, не громко время сделало свое дело. В памяти яркие, не выцветшие, но редкие лоскутки из самого раннего детства. Однажды на прогулке во дворе мы нашли мертвого воробья,